Улица Ламон. Выходить мне на станции Сансье-де-Бантон, я уже начал забывать Париж, и мне пришлось посмотреть план города. Мною все больше овладевало впечатление, что многое в нем изменилось. Поезд метро, не останавливаясь, проскакивал станции, будто целых районов Парижа, обозначенных на карте, уже не существовало. Я совсем не знал той части города, где мне предстояло обосноваться. Она находилась довольно далеко от пятнадцатого округа, где в течение трех лет я жил в своей холостяцкой комнатенке под тенью коллекции Жерома Паскини и дышал воздухом, напоенным ароматом духов милой Сидзооки. Поглощенный изучением права, я почти не выходил за пределы зоны, расположенной между Люксембургским садом и площадью Сен-Мишель, с одной стороны, и Сен-Жермен-де-Пре и площадью Мобер с другой. За этой зоной находились владения пресыщенных обжор, в той или иной степени отрекшихся от идеалов своей молодости ради карьеры. Делаю пересадку на площади Бастилии, затем на площади Италии. С каждым шагом чемоданы все больше и больше оттягивают мне руки. Наконец, Сан-Сиэ-Добантон. Эскалатор не работает, и я задыхаюсь, карабкаюсь по нескончаемой лестнице. Выбравшись на поверхность, я вижу, что гроза уже кончилась, и солнце вновь шлет палящие лучи с умытого дождем неба. Оставив слева церковь Сен-Медар, успевшую забыть своих приверженцев, эта церковь служила приютом ясенистым, ясенизм, религиозное течение среди части европейской буржуазии 17-18 веков. Я сворачиваю на улицу Арбалет и пересекаю улицу Муфтар, некогда изобиловавшую заведениями, где можно было вкусно поесть, а ныне все они бездействуют. Наконец справа улица Ламон и там выделяясь среди облезлых домишек относительно недавно построенный дом которым профессор Фризоли обосновался в 1934 году, когда ему дали должность при музее. «Сердце у меня выскакивает из груди. Лоренц не знает о моем приезде. Мне не хотелось огорчать ее, если вдруг я задержусь или в последнюю минуту вообще не смогу выехать. Мы не виделись два года. Что за женщина меня встретит? Мне нужно на шестой этаж, но на двери лифта я, естественно, вижу объявление, гласящее лифт временно не работает. Останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Поднявшись на площадку шестого этажа, нажимаю медную кнопку, не звонит. Стучу в дверь и слышу звук шагов и еще какое-то дробное постуквание. Дверь отворяется. Жан! Жена бросается мне на грудь. Я обнимаю ее и чувствую, как у нее подкашиваются ноги. Она еле стоит, я сажаю ее на стул и поглаживаю по щеке. На секунду она прикрывает глаза, потом открывает их и еле слышно произносит «Ты еще не поцеловал свою дочь». Я прихожу в себя, крохотная бело-розовая девчушка со светлыми волосами и такими же, как у матери, серо-голубыми глазами, поднимает голову и вопросительно смотрит на меня. При этом она старательно сосет палец. «Моя Адетта!» Я беру ее на руки и осыпаю поцелуями. От этого маленького существа ужасно вкусно пахнет свежим тельцем, молоком, миндальным коржиком. Девчушка начинает хныкать. «Ты ее напугал!» Она не привыкла, чтобы ее тискали особенно чужие. Лоренс не думает о том, что говорит. «Разве я не отец Адетты?» Я уже собираюсь все это ей высказать, но она отбирает у меня драгоценный груз и принимается ласкать девочку, которая мало помалу успокаивается, украдкой, бросая на меня настороженный взгляд. «Пусть мне больше не говорят о голосе крови». С тех пор прошло много лет, но встреча с дочерью, которую у меня тут же отняли, навсегда оставила во мне горький след». Я разглядываю Лоренц, она похожа на Мадонну с младенцем. Вот уж никогда бы не подумал, что за два года она может так измениться. Передо мной та же и вместе с тем совсем другая Лоренц. Выражение голубых глаз, прежде таких ласковых, стало тверже, но кожа по-прежнему белая и такой же чистый овал лица. В чем же она изменилась? Когда Лоренц уезжала из Бейрута, Она была словно озарена сиянием юности и казалась покрытой весенним пушком. Сейчас же передо мной была женщина, женщина, познавшая страдания, чуть похудевшая. В ней появилась какая-то целеустремленность. Эти два года ей пришлось бороться одной без меня, преодолевать все трудности. И сердце мое наполнилось нежностью. «Пойду уложу обеду», — говорит она, — «уже пора». Я тоже иду с ними. Успокоившись, девчушка снова сосет палец, не сводя с меня глаз. Подожди, я ее убаюкаю. Я прохожу в соседнюю комнату, в углевший кабинет профессора. Она вся заставлена трудами о лишайниках. Леконора Эскулента, Тамарикс Манифера. Да чего же давно все это было? Слышу, как Лоренц напевает колыбельную Наконец она возвращается, я снова заключаю ее в объятия. В глазах ее стоят слезы. Обещай больше никогда не покидать меня, Жан. Я бы мог, конечно, напомнить Лоренс, что никто не гнал ее из Бейрута, и что в нашей разлуке повинна она сама, но взволнованный свиданием предпочитаю не затевать препирательству. Я готов пообещать ей все, что она захочет. Я прижимаю ее к себе». Жена моя. Наша новая жизнь налаживалась в атмосфере смуты и неожиданностей, постоянно подстерегавших нас в оккупированном Париже. Я снова получил место в конторе, где работал до отъезда в Ливан, но совсем на других условиях. Пароходное сообщение сократилось до минимума, и гигантский организм нашей компании был точно парализован. Более половины сотрудников находились в лагерях для военнопленных. Кое-кто уехал в Англию. Главная задача оставшихся сводилась к тому, чтобы сидеть в конторе и не дать ее реквизировать. Десятки пустых кабинетов были забиты досье, в которые никто не заглядывал. С них лишь ежедневно смахивали пыль, чтобы создать видимость, будто они пополняются новыми материалами. Я занимался делами, имевшими отношение к бухгалтерии и не требовавшими большой затраты сил, а справившись с ними, переключался на выполнение довольно расплывчатых обязанностей архивариуса. Стремясь придать этим своим занятиям хоть какую-то видимость деятельности, я, с благословения административного совета, принялся редактировать аналы компании. И потянулись бесконечно долгие дни». Так прошли 1941, 1942, 1943 годы. В Париже это было время великого долготерпения и сдерживаемого гнева. Время господства велосипеда, на котором я, в частности, ездил на работу. Никогда Франция не была так похожа на Голландию или Данию обилием заполнявшего улицы двухколесного транспорта. Время пайков и серого хлеба земляных груш, самогоном вместо вина, жареного ячменя вместо кофе, жестких, как камень, пирожных из гречневой муки, очередей перед продовольственными магазинами, обуви на толстой деревянной подошве. Время межзональных пропусков и автомобилей на газогенераторных двигателях, желтых звезд и расстрелов заложников, о которых возвещали афиши, обведенные траурной каймой время создания свободной франции и патеновской милиции время зашифрованных передач английского радио в виде сюрреалистических стихотворений которые при помощи изобретательных умельцев ухитрялись слушать несмотря на глушилки время флагов со свастикой на общественных зданиях и маленьких гробиков которые посылались коллаборационистом в знак заочно вынесенного им приговора Время подпольных изданий и пресловутый жерб, время песенки «Маршал», «Вот и мы» и «Лотарингского креста», «Бир хоккейма и «Сталинграда», «Еврея Зюсса» и «Атласной туфельки», время маньяка, мечтавшего сравнять с землей Англию, как некогда был уничтожен Карфаген, время деляк всех мастей и время маки. В этом хаосе нужно было ухитриться сохранить свой маленький семейный очаг. Я жил с Лоренс и Адеттой на улице Ламон. Дочь моя, несмотря на все лишения, росла, и наша жизнь вовсе не походила на ту, какой я представлял ее себе издалека своей ливанской ссылки. За те два года, что Лоренс провела без меня, она приобрела привычки, от которых не собиралась отказываться, Значит, я должен был приспосабливаться и покорно шагать с нею в ногу. Тебе никогда не понять, Жан, что пришлось нам вынести, пока тебя не было, объявила она, мне едва схлынула первая волна эмоций. Ты даже представить себе этого не можешь. Я вынуждена была научиться выходить из любых сотруднительных положений. Я и тебя научу. Было бы несправедливо оспаривать заслуги Лоренса. Правда, слишком много она о них говорила, как бы снисходя до меня и подчеркивая свое право человека более опытного, с которым нечего даже пытаться спорить. Впрочем, отдавать себе в этом отчет я начал гораздо позже, слишком поздно, когда Лоренц уже заняла главенствующее положение в семье. Нельзя сказать, чтобы Лоренц была человеком властным в полном смысле этого слова. Во всяком случае, голоса она никогда не повышала. Убежденность в собственной правоте придавала ей спокойную уверенность в себе. Поразмыслив, я в конце концов понял, что, отставшись без матери со всем ребенком, Лоренс вынуждала профессора потворствовать всем ее желаниям. Она считала, что абсолютная власть в доме является неотъемлемым правом женщины. И если после трех месяцев нашей совместной жизни в Ливане я не подозревал об этом свойстве ее натуры, то объяснялось это, во-первых, тем, что такие события, как неожиданная смерть отца и последовавшая за этим наша свадьба, глубоко потрясли ее, а во-вторых, тем, что брачные отношения, когда женщина очень молода, даже если она отличается независимым нравом, побуждают ее хотя бы на время подчиниться мужу. Возможно, если бы война не оторвала нас друг от друга, мне удалось бы сохранить над ней превосходство. Теперь же любая моя попытка настоять на своем, а было несколько случаев, когда я счел нужным проявить упорство, сопровождалась ссорами и слезами и неизменно заканчивалась полной моей капитуляцией в постели. Ибо я любил Лоренце, если бы не ее твердое убеждения что она имеет право безоговорочно решать, без исключения сама, точно у меня не может быть своего мнения, она бы полностью соответствовала моему идеалу жены. Что и говорить, мне хотелось бы, чтобы она была более пылкой и страстной, иначе говоря, менее покорной и более порывистой. Да, конечно, она добросовестно выполняла свои супружеские обязанности и была бы, наверное, искренне удивлена, если бы узнала, что я хочу чего-то большего. Что же до остального? Разве были у меня хоть малейшие основания в чем-то ее упрекнуть? Ни один мужчина в мире, кроме меня, не интересовал ее. Я как раз и мечтал жениться на женщине несложной, лишенной любознательности, той любознательности, какой часто сопутствует любопытство, опасное для мужа. И разве я не был взыскан судьбой? Читала Лоренц немного. Ее отцу не только не удалось увлечь дочь ни одним из семнадцати тысяч видов лишайника, куда там тяга лоренс к знаниям полностью удовлетворялась чтением сентиментальных романов, которые печатают в приложении к журналам мод. В высшей степени одухтворенная внешне, этакая Апсара, Перри, голубоглазая с прозрачной кожей, в каждом ее движении сквозила грация, Несмотря на жесткость во взгляде, появившуюся со времени нашей разлуки, Лоренс была самой реалистичной, самой обыденной, самой прозаической из женщин. Апсара — индонезийская танцовщица-жрица. Любила ли она меня? Уже одно то, что я задал себе этот вопрос через несколько месяцев после возобновления нашей совместной жизни — указывало на то, что мы, вероятно, по-разному любили друг друга. Главным в жизни для Лоренса стала дочь, и я не мог ее за это упрекать. Я часто вспоминал пророческие слова Жоди Буше, которые он сказал перед тем, как в августе 1939 года Лоренс поднялась вместе с ним на борт шампульоны. «Если в конце концов окажется, что твоя Лоренс больше мать, чем жена», «Возможно, это будет не так уж и плохо для тебя. Посмотрим». Второй заботой Лоренс после дочери был хлеб насущный. Впрочем, этим были заняты тогда помыслы всех французских женщин. Должен признаться, что и тут, в принципе, она была достойна скорее похвалы, нежели осуждения. Мысль о том, где добыть пропитание, не покидала ее, тем более что не хватало даже продуктов первой необходимости, которых выдавали в два раза меньше, чем нужно, а моё жалование в компании не позволяло нам часто пользоваться чёрным рынком. Я честно отдавал почти весь свой заработок жене, и она вела строгий подсчёт семейным тратам. Ну, в самом деле, разве Лоренс не была образцовой супругой? Конечно, была, и всё-таки я не могу забыть летний солнечный день 1942 года, когда она проявила такую мелочность, что заставило меня пожалеть о благосклонности судьбы. Один из моих коллег по работе в компании, убежденный холостяк, еще со счастливых довоенных времен сохранил привычку каждое воскресенье сходить на скачки. Работы у него было так же мало, как и у меня, и он всю неделю только и делал, что тщательно взвешивал шансы той или иной лошади, участвующей в заезде. Никто не знал родословную чистокровок и хронику ипподрома доскональнее его. Ходил он всегда в черной ермолке и был сухой точно хворост и желтый, как айва, с раскосыми глазами и истинно черными висячими усами. Настоящее имя его было Альфонс, но за азиатскую внешность его прозвали Монголом. Так и вижу, как Альфонс сидит перед столом, заваренным специальными журналами, и яростно их расчерчивает красным и синим карандашами. Из подчеркнутых таким образом сведений, монгол рассчитывал извлечь небольшой доход, который мог бы увеличить его более чем скромное жалование. Много раз он уговаривал меня поехать с ним в Атэй или Лоншан. Но я не игрок, да и к тому же я не мог себе позволить нарушить равновесие такого скромного бюджета, как мой. В то воскресенье в Атее происходил большой стипельчес. Стипельчес скачки с препятствиями. Накануне я зашёл к Монголу в кабинет, и тот, увидев меня, взревел. Если и на этот раз, господин Миракль, вы не испытаете удачу, Можете считать, что вы проморгали самый счастливый случай в своей жизни. Он был чрезвычайно возбужден и, обрушив на меня поток рекомендаций, весьма убедительных для него и совершенно непонятных мне, попытался доказать, что у него есть верняк. Речь шла о четырехлетке по кличке «Черный флаг», который, хоть и не был фаворитом, может выиграть по меньшей мере 10 к 1. Мало того, что он сын Конфуция и Весенней Грозы, двух знаменитых Крекс «Крэкс-фавориты» английский, принесших некогда состояние своему владельцу, но три месяца назад черный флаг, участвуя в заезде с очень высокими ставками, к всеобщему удивлению намного опередил своих соперников и выиграл приз Гастингса, после чего, правда, он ни разу не повторил своего достижения, но виной тому были два злополучных падения в нескольких метрах от финишного столба. Альфонс юмором относился к своему прозвищу. «Поверьте, дорогой мой», — заключил он, — «если черный флаг не принесет Монголу выигрыша, значит, Господа Бога нет». И вот больше из любопытства, чем из азарта, даже не предупредив лоренс я отправился с Альфонсом в Атей. Он поставил в первом же заезде на лошадь по кличке Орфеон и выиграл 200 франков. «Музыка, играй победу!» — воскликнул он, увидев, что его чемпион пересекает линию финиша. «Сегодня благословенный день. Ну что я вам говорил, ставлю 200 на черный флаг. А вы...» Заглянув в список двадцати участников заезда, я увидел, что одну из лошадей зовут Спиноза. «А что вы думаете о Спинозе?» — спросил я монгола. Фу. ответил он. «Да хляк! Конечно, если вдруг он придет первым, это будет двадцать к одному. Но ни малейшего шанса. Уверяю вас, надо ставить на черный флаг». Не помню точно, сколько я поставил, наверное, франков 100 но не могу забыть, как несчастный Альфонс чуть не выдрал себе усы, увидев, что черный флаг при взятии последнего барьера выкинул кея из седла, а Спиноза с легкостью обогнал всех на три корпуса. Я не сказал своему коллеге, что ставил на победителя, и он принялся извиняться передо мной за то, что его верняк не оправдал себя. «Над этой лошадью висит проклятие», — мрачно заявил он. Я решил не расстраивать его еще больше сообщением о своей интуиции и, сказав, что обещал жене рано прийти, встал, пожал ему руку и направился к окошечку, где выдают выигрыши. Спиноза принес мне 4000 франков, что по тем временам было весьма внушительной суммой. Выйдя с ипподрома, я зашел в ближайшее кафе, позвонил Лоренц и сказал, что один знакомый приглашает нас пообедать в ресторане на улице курб который все называли рестораном черного рынка. Такую репутацию он заслужил не только ассортиментом блюд, но и непомерными ценами. Лоренс ответила, что не может оставить двухлетнего ребенка дома одного. Я поспешил добавить, что Адетта приглашена тоже, и Лоренс согласилась. А я тем временем направился прямо в ресторан. Увидев, что за столом в ожидании ее сижу я один, Лоренс нахмурился. «А где же твой приятель?» Я открыл ей правду. К моему величайшему изумлению она ничуть не обрадовалась, а лишь покачала головой. «Неужели, — воскликнул я, — это единственный твой ответ на такой дар судьбы?» «Слабая улыбка», — осветила ее лицо, а я, вооружившись меню, где перечислялись разные редкостные блюда в поистине вызывающем количестве, заказал обед, достойный лукуллого пира. Не успел официант отойти, как Лоренс приняла с мне выговаривать. «Все-таки ты ни о чем не думаешь, жан Ты только представь себе, сколько вкусных вещей мы могли бы накупить на эти четыре тысячи франков, гораздо больше, чем мы получим здесь». Да, я ни о чем не думал, зато она была разумна сверх меры. И все же я счел нужным разъяснить, что я устроил этот сказочный пир с единственной целью, доставить ей удовольствие и посидеть в непривычной для нас обоих обстановке. «Я это поняла», — сказала она, — «и очень ценю твои благие намерения. Просто ты не подумал. Ты только взгляни на физиономии, которые окружают тебя. Они тут обжираются, а народ гибнет от голода. Все эти люди, которые делают деньги на войне, Используют беды народные, наживаются на сооружение атлантического вала, на том, что нет масла, яиц и сыра. Смотреть тошно. Хорошо хоть колорадские жуки на нас не напали. И вообще из-за всей этой истории адетта не ляжет вовремя спать. А моя адетта в этом презренном месте отлично себя чувствовала. Подпрыгивала на стуле, точно маленький дьяволенок. С завидным аппетитом она уплела жареную рыбу, и рисовый пудинг, и уже в полном блаженстве, распалившись, опрокинула мой бокал шамболь мьюзиньи матери на платье. Та застонала и до конца обеда просидела с лицом мученицы эпохи раннего христианства. Счет поглотил три четверти суммы, полученной при помощи Спинозы. И когда мы вернулись на улицу Ламон, лоренс изрекла полным осуждение тоном, Ну, теперь, надеюсь, ты понял, что подобные эксперименты не стоит повторять. С тех пор я действительно ни разу не был на ипподроме, и хотя монгол неоднократно соблазнял меня еще раз попытать удачу и давал рекомендации, в глубине души он понимал, вероятно, что после неудачи его фаворита я потерял всякое доверие к случаю. История эта, монгол естественно не знал, что она окончилась для меня столь счастливо, сблизила нас, отношения наши становились все более и более дружественными. И вот наступило 4 апреля 1943 года, когда 14 бомб, предназначавшихся для заводов в Бианкуре, упали на азартных зрителей лоншанок. Альфонс, на глазах которого гибли люди, не получил при этом ни единой царапины. И на другой день, встретив меня на работе, сказал «А знаете, через полтора часа после бомбёжки скачки возобновились. Я остался, потому что разыгрывался приз Саблона. И, кстати говоря, моя лошадь выиграла. Правда, это был уже сплошным надувательством, и настоящие любители скачек должны были заявить протест, потому что из-за воронок от бомб судьям пришлось изменить маршрут. Это же просто издевательство над честными людьми. В таких условиях интересоваться коневодством пустая трата времени. Вот я и решил, пока не кончится война, не ходить больше на ипподром. И искоса взглянув на меня, добавил, по-моему, сейчас можно найти занятия поважнее. Очень скоро, по его многочисленным намекам и полупризнаниям, я понял, что он имел в виду. Спустя неделю после бомбежки в Лоншане, Альфонс объявил, что он обратился в дирекцию компании с просьбой предоставить ему бессрочный отпуск, мотивируя это тем, что у него умер отец, а мать живет в провинции. Она полупарализована и просит его приехать. Я-то знал, что родители его давным-давно умерли. Поведав мне это, Альфонс доверительно подмигнул, и предложил встретиться на следующий день сразу после работы в одном из баров Центрального рынка.